От пораженными лесами. В одном грамме порошка содержится 2-3 миллиарда спор, и шелкопряд вынужден отступить под натиском столь превосходящих сил противника. Молодые гусеницы шелкопряда погибают через 2-4 дня, а старые, если выживают и окукливаются, то до 70% их гибнет уже внутри кокона. В последнее время Дендробацелин испытали для борьбы с опасным вредителем хлопчатника хлопковой совкой. Результаты оказались хорошими. Губительно действует препарат и на капустную, и яблонную моли, тополевую листовертку, люцерного долгоносика. Эффективность дендробацелина можно еще более повысить, если к нему добавить ядохимикаты. Несколько позже Гукасян предложил аналогичный бактериальный препарат туверин. Идея использования бактерий для борьбы с вредными насекомыми, высказанная еще Мечниковым, вполне оправдала себя. Сейчас известно более 250 видов бактерий, выделенных из насекомых. Многие из них безвредные симбионты, но немало оказалось и патогенных. Изучение их советскими и зарубежными учеными. позволило предложить препараты, приготовленные из различных бактериальных культур против вредителей кукурузы, хлопка, капусты, злаков, а также многих древесных пород. У нас широкое распространение получил препарат энтобактерин, предложенный сотрудниками Всесоюзного института защиты растений. Этот препарат с успехом используют против 50 видов различных листогрызущих насекомых, вредителей овощных, плодово-ягодных, садово-парковых и лесных культур. Опрыскав или опылив им растения, можно не сомневаться, что эпизоотия сделает свое дело. 96-98, а то и 100% гусениц яблонной, плодовой, бересклетовой, черемуховой, Рябиновой, ореховой, капустной и других молей, капустный и репной белянок, капустной огневки, зимней пяденицы, боярышницы, златогузки, непарного, кольчатого, соснового и других шелкопрядов, личинок яблонной плодожорки, смертный приговор будет приведен в исполнение. Микробы могут быть полезными и в борьбе с гнусом. Этот бич лесных районов, особенно сибирских, изводит людей и животных, приносит огромные убытки. Самки этих кровососов, к ним относят слепней, комаров, мошек, мокрецов, не только изнуряют свои жертвы, но могут переносить и возбудителей различных заразных заболеваний. В последние годы у нас проводят опыты по применению бактериальных препаратов эндобактерино и других против личинок комаров. Микробные культуры, нанесенные на поверхность водоемов, где развиваются личинки комаров, в течение 3-4 дней вызывали гибель всех личинок. Нужно только проводить эту работу, когда вода прогреется до 20-22 градусов. Если при широкой проверке окажется, что метод безвреден для других полезных водных обитателей, За него ухватятся и энтомологи, и медики, и ветеринары. Для всех гнус кровный враг. К борьбе с вредными насекомыми можно привлечь и одноклеточные организмы микроскопической величины, относящиеся к типу простейших. У людей представители этого типа животных вызывают такие болезни, как малярия, амебная дизентерия, трихомоноз, лейшманиоз, сонная болезнь и многие другие. Поражают простейшие теплокровных животных и насекомых, причем от них одинаково достается и вредным, и полезным насекомым, среди которых возникают тяжелые губительные болезни. Первой из таких болезней была изучена пебрина, болезнь тутового и дубового шелкопрядов, разорявшие в прошлом столетии шелководов Франции и других стран. Природу фибрина в 1870 году раскрыл знаменитый Луи Пастер. Он установил, что эта болезнь вызывается одноклеточным паразитом